Страница 398. Письмо 48. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1855 год. Сентября 4. Севастополь. «Дорогая и чудесная тетенька, 27 в Севастополе произошло большое и главное дело. Я имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штурма, так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие как доброволец». Не пугайтесь, я почти не подвергался никакой опасности. Двадцать восьмое, день моего рождения, второй раз в моей жизни, было для меня памятным и печальным днем. В первый раз, 18 лет тому назад, это была смерть тетушки Александры Ильиничны. Теперь потеря Севастополя. Примечание первое. Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах. И вообще... Во многих отношениях это был день очень печальный. Валентин Калошин, которого я здесь очень полюбил, пропал. Примечание второе. Я не писал его родителям, потому что я надеюсь еще, что он взят в плен. На запрос, который я послал в неприятельский лагерь, не пришло еще ответа. Я не могу объяснить себе, дорогая тетенька, молчание всех, кому я пишу постоянно. Вас, Валерьяна, Маши, Николеньки, Сережи. Примечание третье. В эти последние дни мысль «бросить армию» совсем приходит мне в голову, все чаще и настойчивее. Я вижу, что сделать это мне будет легко, но чтобы решиться на этот шаг, я хотел бы иметь ваше одобрение. И вот, кроме желания сделать вам удовольствие, успокоив вас на мой счет, главная цель этого короткого и несообразного письма. До свидания, дорогая тетенька». Добрая и бесценная тетенька, тысячу и тысячу раз целую ваши руки, верьте мне, что я не перестаю о вас думать. Ваш Лев Толстой. 4 сентября 1855 года. Примечание. Первое. Толстой ошибся, Анна Ильинична Остен сакин скончалась 30 августа 1841 года. Второе. Валентин Колошин, прапорщик 11-й артиллерийской бригады, был убит 27 августа в день штурма Севастополя. И третье. Известно письмо Николая Николаевича Толстого от 21 августа 1855 года с объяснением причин своего молчания. Литературное обозрение номер 9 за 1978 год, страница 96-97. Конец примечаний.